впечатление о нем слизник кимля хрипло ответил я медленно отступая спиной назад, не забыв прихватить с собой свою бутыль с пивом. Думаете отсидеться в этой дре всю оставшуюся жизнь. презрительно пнув носком ботинка под ребра протихшего было рядового подонка я вышел из бара усевшись прямо на ступеньках. Жадно припав губами к кислому напитку, я глотал его почти не ощущая вкуса, пока не опустошил полуторалитровую бутылку наполовину. Прошедшие мимо рейнджеры, отправлявшиеся на боевое задание в полной боевой амуниции, с неудовольствием и укором косились в мою сторону. В их глазах я был конченным человеком, которому отныне нет места в их рядах. Ну и плевать. Никогда не любил этих выскочек. Мне же пора в Центр генетических исследований. Пусть сделают со мной, что хотят. Мне уже все равно. Не будет больше мучительных раздумий о дальнейшей судьбе. Подходит к концу неопределенное бремя ожидания смерти. Когда выяснится истина, бросит в карантинный изолятор. Где рука хирурга с блестящим скальпелем кажется куда смелее моей собственной. Не способные всего лишь одним движением меча оборвать столь презренную жизнь. Тоже мне герой. Смог прикончить своего лучшего друга, а самому приставиться перед очами Бога кишка тонка. Гнев к себе душил меня, заставив подняться и понуро побрести к куполообразным корпусам ЦОЗа, расположенным на вершине горы Тамари. В блокпостах хмурый лейтенант спецвойск внимательно смотрел мой жетон. Позвонил по телефону, после чего сделал солдатам знак «Пропустить». Меня ждали, раз так быстро дали добро на проход в самую охраняемую зону базы. Шестой корпус на рядом с главным административным зданием. Лейтенант с нескрываемым любопытством оглядел меня, с задержав взгляд на потертые нашивки на моем плече. На ней была изображена летучая мышь на фоне парашюта. Этот символ разрешали носить только лучшим бойцам спецподразделений. «Вы надолго к нам, капитан?» «А это как получится». Ответил я, намекая на то, что возможно, что и навсегда. «Оставьте оружие. Брать его с собой запрещено». «Как скажете». Вытащив из кобуры ПП-2000, бросил на стол, после чего нехотя расстался с мечом. Также пришлось попрощаться с ножом и с разгрузочным жилетом с автоматными магазинами и подсумками полных патронов. Сдав свой немудренный арсенал, я мрачно проследовал за сотрудником центра в ослепительно-белом скафандре высшей биологической защиты. Учеты даже на улицу без него не выходили. Вот что значит одержимые собственными страхами. «Впервые вы здесь?» Глухо спросил он через внешние динамики шлема. «К сожалению, нет. Уже бывал и не раз. Забор крови в другой стороне. Заметив, что мы свернули не туда, я тут же заподозрил неладное. «Не волнуйтесь, капитан. Заведующая выразила желание с вами побеседовать наедине. Взять кровь мы всегда успеем, а вот заставить ее в свободное время...» «Не всегда удается. Очень занята женщина». «Выразила желание, говорите?» – переспросил я, оглядываясь по сторонам. «Сюда, пожалуйста». Этот визит она попросила сохранить в тайне. Поднявшись по широкой лестнице, еще минут пять шли по длинному коридору, в котором не было ни души. Мы вошли в скромный кабинет, где за старым компьютером, не отрываясь, работала Светлана. Насмешливо смешливо вскинула на меня полный укуров взгляд, словно она была строгим директором воскресной школы, а я нашкодившим хулиганом, которого привели на расправу. Этот взгляд мне очень не понравился. Тем более в столь снисходительном ключе. «Спасибо, Олежек, возвращайся к работе». Мой провожатый молча вышел из комнаты, оставив на столе папку с документами. Краем глаза я успел прочесть название до того, как заведующий успел убрать его в стол. «Научно-исследовательский объект. Рассвет. Проект трансформации материи на атомарном уровне». Светлана, не глядя на меня, быстро стала щелкать по клавишам компьютера. «Присаживайся, Буян. Уже наслышана о твоих похождениях». «Ага, а я о твоих». Она перестала щелкать клавиатурой и удивленно посмотрела на меня. «Ты меня в чем-то обвиняешь или мне просто послышалось? А то ты сама не знаешь» пол базы побывала у тебя в объятиях, а ты ни слухом, ни духом. Ты что, с ума сошел?» Светлана медленно поднялась с кресла и быстро обошла стол, гневно нависнув надо мной. «Кто тебе рассказал об этом? Кто распускает эти лживые слухи?» «Мне Антон рассказал. Только ты ничего ему не сделаешь, потому что он уже мертв. Ты можешь спать с кем угодно и когда угодно. Это твое личное дело». Но я не хочу узнавать об этом, в последнюю очередь, от своих друзей. Это низко даже для тебя? Это вранье! Светлана быстро отвернулась. Ты мне противен, Алешин. Ага, значит, я тебе противен. Я схватил ее за плечи развернул к себе лицом. Что за чертовщина тут происходит со всеми? Тебя не узнать, а другие ведут себя так, словно им в зад засунули сейф. Я устал от вранья, от секретности, запретов. «Разве мы не на одной стороне?» «Значит, ты хочешь знать правду?» Светлана вырвалась из моих рук. «Да, я трахалась со всеми, о ком ты слышал. И что?» «Кто ты такой, чтобы читать мне мораль?» Святоши заделался?» «Можешь мне спины пеной рта убеждать в своей любви и в желании защищать мою честь от порочащих связей?» «Ты не лучше тех вояк, что маршируют на плацу. А сами, глядя мне вслед в своих мыслях, имеют меня по-всякому». Да вы все, мужланы, хотите только одного, и не отрицай. А когда получаете, устраивайте истерики. Детство закончилось, пора повзрослеть. В глазах Светланы я прочитал торжество, еще что-то холодное и безжалостное, что изрядно меня напугало. А я ведь не робкого десятка. Да, ты изменилась, после паузы ответил я. Когда я тебя встретил в первый раз, ты была мечтательной девушкой с таинственной душой и неисчерпаемым потенциалом оптимизма. Сейчас ты со своей командой яйцеголовых умников изучаете радость жизни и воображаете, что познаете секреты мироздания. А как же твое приличие или эта маска? Ой, вот только не нужно мне рассказывать о приличии, фыркнула Светлана, усаживаясь в кресло. Если хоть половина из того, что я о тебе слышала, правда, то ты должен был, ну, очень неприличным человеком быть. Ты видите, сам не пропускаешь ни одной юбки, признайся. Может, и так. Только что с того, не стал отказываться я. Значит, в глубине души я аморальный тип, но я никогда не предаю друзей и всегда помню о своем долге. Светлана посмотрела на меня со злой улыбкой и снова пододвинула к себе клавиатуру. Слухи о тебе утверждают совсем обратное. Гибель капитана Сергеева и всего экипажа разведывательной машины. Факт. Самоубийственная акция в Северном, когда ты чуть ли не в одиночку полез спасать выживших даже не поставив в известность командование. Твои кровавые финты с мечом, вызывающие поведение, как и полное отсутствие субординации, многим не по душе. Мой муж считает тебя наглым выскочкой с чрезмерными амбициями. Твой муж – полное ничтожество. Поглядим, что скажет генерал Воронин, когда узнает всю подноготную своей любви обильной женушки. Я тебе интересен только как подопытный кролик, на котором можно ставить свои бесконечные эксперименты. Какой же я глупец, что я тешил себя наивными надеждами на безответную любовь, на которую ты не способна. А, все, хватит. Я направился к двери, чтобы выйти из комнаты, на Светлана перегородил дорогу. Ты никуда не пойдешь, прошипела она, став похожей на кобру. Наденешь на меня наручники? Или попробуешь остановить меня, позвав своих лаборантов? Алешин, не будь идиотом, не вынуждай меня идти на крайние меры и сдавать тебя с потрохами. Ты прав, твой геном уникальный, требует тщательного изучения. Мы можем сделать перезагрузку наших с тобой отношений и попробовать начать все с самого начала. Ой, я не намерен участвовать в твоих закулисных интригах и прямо отсюда иду в совет, где выкладываю всю правду. Плевать, что будет. Ты слишком далеко зашла в своих изысканиях. Как ты думаешь, кому поверит Воронин? Тому, кого ненавидит больше всех на свете или своей любящей жене? Когда вскроется правда, и все узнают, что ты носитель радости жизни, и тебе не отвертеться даже с помощью заступничества полковника и прежних заслуг. Твои имя растопчут и смешают с дерьмом. Чтобы этого не произошло, и лишь по старой дружбе в очередной раз сфальсифицирую результаты обследования, а ты за это выполнишь одну мою просьбу. Какую еще просьбу? Насторожился я, заметив безумный блеск в ее глазах. На острове объявился опасный некроморф который нам нужен для исследований. Ты его опознаешь по золотистой коже. Я замолвлю за тебя словечко. Тебе вернут все, что отобрал совет. Выделят лучших бойцов и технику. Ты не будешь знать нужды ни в чем. Принеси мне кусочек плоти златокожего, и я могу излечить тебя от радости жизни. Теперь это в наших силах. Все это время я здесь не дурака валяла, а занималась сверхсекретными разработками вакцин и препаратов призванных реабилитировать человеческий геном. Я как никогда близка к разгадке кода Бога. И мне только дурных слов о себе не хватало на пороге величайшего открытия. И от кого? От бывшего любовника, которого я так долго прикрывала и который стал величайшим моим разочарованием. Ты готов предать меня из-за ничего не значащих связей. Я всегда догадывался, что ты чрезвычайно слабанный передок. но это уж перебор. А ты слаб на мозги. «Если еще не понял, что я могу с тобой сделать?» Светлана извлекла из кармана маленький прибор, похожий на брелок. «Знаешь, что это?» «Сигнальный бипер. Одно движение моего пальца. И через две минуты здесь будет полно вооруженных людей. Мой статус позволяет мне иметь охрану». «Бедняги! Меня уже поимели, а у них еще все впереди». Заткнись, или клянусь светоликим химусом, ты сполна познаешь месть и Исов и подохнешь в жутких мучениях, как неразумный даймантис. От меня и всего научного комплекса зависит будущее всего человечества. Наблюдая в ее глазах плещущееся пламя неприкрытой ненависти, я не сразу сообразил, что услышал. Светлана тоже не сразу поняла, что болтает лишнего, а когда поняла, тут же умолкла. — Что ты сейчас сказала? — медленно спросил я, обернувшись. Повтори-ка еще разок. Ты и так узнал слишком многое. Убирайся. Сдавай кровь в лаборатории и вали обратно к себе в казарму. А перед тем, как захочешь кому-либо рассказать о том, что услышал или думаешь, что услышал, прежде подумай. Она мило улыбнулась, но в ее голосе зазвенели металлические нотки. Не забывай, кто именно держит твои яйца в кулаке. Общественное здоровье – это моя, а не твоя стихия. Я здесь крупная рыба так что не лезь в мою водоем. Ты меня понял? Даю тебе время подумать до завтра. Учти, возражения не принимаются. Выходя в коридор, я ощутил, как меня душит бессильное бешенство. Она может сколько угодно прикрываться и прятаться, но не будет же ей вечно вести с этими экспериментами. Рано или поздно они них все равно узнают. Тогда и моя правда всплывет наружу. Я не позволю этой девке Этой двуликой твари меня шантажировать, даже если она обладает неприкосновенным статусом, и ее мужем является генерал Воронин. Если я смогу добыть необходимые мне доказательства, то с помощью полковника Высокого смогу закрыть эту лавочку, предварительно заручившись у него неприкосновенностью к своей персоне. Это был слабый шанс, но выхода нет. Такие фантастические ученые, как Светлана, способны на ужасные вещи ради достижения и открытий. «Алешин, одну минуточку!» Я резко обернулся, встретившись взглядом, с глазами в которых светились огоньки веселья. «Была рада тебя снова увидеть, малыш. Заходи еще, я всегда тебе рада». «Обязательно зайду», — мрачно пообещал я, стараясь не поддаваться раздражению. Находясь не в самом лучшем расположении духа, я едва дождался, пока у меня возьмут образец крови. Медбрат так долго копался с пробирками и вакуумными шприцами, что неудержимо захотелось дать ему ногой под зад, чтобы двигался более расторопно. Когда он в очередной раз отвлекся на телефонный звонок и даже глухо зарычал, но услышав слово «Да, Светлана Александровна, передам!», и снова принял невозмутимый вид. «К сожалению, капитан Алешин, мы не сможем вас положить на обследование именно сегодня. Может быть, завтра. Все будет зависеть от результатов». Словно оправдываясь, забубнил брат «Анализы крови мы передадим заведующей. Вас известят в случае чего. Всего доброго». Выйдя на улицу, первым делом посмотрел вечернее небо. «Не могу передать охвативших меня чувств. Сначала меня заочно приговорили к смерти, а затем в последнюю секунду спасли. Интересно, что за игру затеяла Светлана? То, что ставки высоки, сомневаться не приходилось. Нужно срочно выяснить, что она затевает». Это должно быть нечто важное, или она готова идти на любую подлость или обман, лишь бы не привлекать к себе излишнее внимание совета. Сейчас меня душили унижение и бешенство. То, что со мной произошло в кабинете Светланы, меня разозлило до глубины души. Единственным моим порывом была месть. А что может быть страшнее мести отвергнутого мужчины? Только месть отвергнутой женщины. Прежде чем начинать действовать, я решил заглянуть на огонек к отцу Тихону смиренному служителю Бога, своему давнему другу и духовному собутыльнику. Когда он был в духе, не сыскать души вне собеседника. Но когда он принимал на грудь лишку, что греха таить, находиться рядом с ним было не то, что неуютно, смертельно опасно. В столь мрачные времена я мог довериться только ему и никому более. Всем была его известна неприязнь к ЦОЗу, которую он считал рассадником греха и богомерзким культом ученых-импотентов. Берлога Тихона располагалась в маленькой церкушке на краю базы, построенной православной миссией, еще при царе Горохе. Она находилась далековато, так что к святому отцу ходили отпускать грехи только исключительно такие закоренелые грешники, как я. Мое начальство святого отца за пьянство и дебош не жаловало, а за глаза называло падшим ангелом. Что же касается моего кругозора, на порядок большего, чем у начальства, я видел в Тихоне настоящего поэта. Когда я уже начинал отчаиваться, достучаться до его совести, обшитая железом дверь с огромным крестом дрогнула и приоткрылась. На меня из темного дверного проема взыркнули два красных с беспробудного пьянства глаза, подозрительно сверля недоверчивым взглядом. гость в дом! Черт в дом! Хули приперся, язычник!» «Открывай, святой отец! Мне нужна твоя помощь!» – начал я. «Боженька поможет!» Буркнул Тихон и захлопнул дверь прямо у меня перед носом. Оглянувшись по сторонам, я зябко поежился от вида свежих могил, которых еще месяц назад здесь не было. Церкушка находилась на краю старого кладбища, прямо на вершине крутого утеса, уходящего в море. Места дикие и глухие. В случае с чего никто ничего не узнает. Громыхнувшая ржавыми запорами дверь медленно распахнулась, пропуская меня внутрь. «Заходи!» только живу. Ходят тут всякие, потом всю ночь кровь с порога счищаешь. Я пригнул голову, чтобы в полутьме не расшибить ее о низкий потолок. С опаской шагнул в полутьму, пропахшую ладаном и какими-то незнакомыми травами. Из соседней кели лился мягкий свет от масляной лампы. Раздавалось женское бухтение, переходящее в громовой храп. Я посторонился в сторону, пропуская Тихона вперед. «Ты не один?» «Немного неудобно», — смутился я. «Да нет, это Авдотья из вашего родильного отделения на минуточку забежала на огонек». Тихон стыдливо отвел блудные глаза в сторону. «Да ты проходи, чего на пороге оттопчешься? Аки грешник, врат чистилище «Все мы люди, все мы человеки со своими пороками». Дремлющая в углу комнаты на кровати дородная тетка лет сорока проснулась, когда я зашел и, ойкнув, быстро стала накидывать на себя теплую шаль. Рядом с кроватью на низком столике дымила лампа и стояла опустошенная ровно наполовину бутылка с мутной горилкой. Нехитрая закуска, черствые лепешки из муки грубого помола, несколько вялых огурцов с помидорами, немного вяленой рыбы, вот и все нехитрое убранство стола. — А этому чего на ночь глядя? — зашипела Авдотья, прожигая меня негодующим взглядом, полным упреком. Вот, пожалуй, твою командиру. Расскажу, где ты бродишь по ночам. Огребешь неприятности, Алешин. Отвернись. Перестань лыбиться. Я молча наблюдал, как Тихон собирает свою даму сердца в дорогу, трижды осеня окрестным знамением и с теплотой в глазах передавая в руки